Глава первая. Петя и Волк стояли у подножия горы Парнас. Давно стояли. Думали, осмысляли. И не знали, что сказать. Парнас возвышался, воздвигался, подавлял. А в общем, производил впечатление. Склоны горы уходили куда-то ввысь, насколько хватало взгляда, и терялись в плотных молочных облаках. От подножия вверх, Извиваясь, словно змея, убегала тропа. Узкая и коварная даже на вид. Она то исчезала за острыми выступами, то снова появлялась выше, тонкой серой ниточкой на фоне мрачной громады. По ней невозможно было идти вдвоем, только гуськом, осторожно, прижимаясь к холодному камню. «Надо идти!» — смиряясь с неизбежным, сказал волк. Петя перевел взгляд с горы на волка, Ну, волк, я, конечно, много чего в жизни пробовал, но я ж не скалолаз. Вот честно, посмотри на эту кручу. Это же надо скакать, как горный козел. А кто тебе сказал, что надо быть скалолазом? Возмутился волк. Вон, древние греки. Сапфотом, Пиндер. Они что? сказками и веревками на парнас карабкались? Может, они, не знаю, закаленные, в смысле привычные. Они шли за вдохновением, а не за спортивным разрядом. А волк поднял коготь. Петя заподозрил, что другу тоже страшно ступить на тропу, и он тянет время. Шаркали своими сандалиями по этим самым камешкам и как-то же добрались. Так что, Петя, отставить панику. Ты хоть в кроссовках. Петя снова посмотрел на гору. Ниже она не стала. Подумал. Вздохнул и смирился с неизбежным. Ладно, пошли. Если древние поэты в сандалиях смогли, то и мы как-нибудь доползём. Да Ползти, впрочем, не понадобилось. Оказалось, что страшная на первый взгляд тропа очень удобна, утоптана и аккуратно избегает опасных мест. Идти по ней было утомительно, но возможно. Петя и шёл. Шел и прислушивался. Звуки здесь были особенными, не громкими, но удивительно отчетливыми. Где-то высоко шелестел и свистел ветер, а время от времени раздавался сухой резкий щелчок. Это отколовшийся камешек катился вниз, подпрыгивая и ударяясь о скалы, пока не затихал, где-то далеко внизу. В расщелинах журчала вода. А ещё тут было удивительно тихо. Ни рёва машин, ни человеческих голосов, только тишина, ветер в ушах и сопение волка. Через полчаса солнце начало ощутимо припекать. Петя остановился перед крутым подъемом, перевел дыхание и оглядел склоны Парнаса. Свет играл на листьях лавровых деревьев, а где-то высоко в дымке мелькали белые фигуры. «Слушай, Волк, а почему именно Парнас?» — спросил мальчик и достал из кармана джинсов в телефон. «Ведь музы могли собраться где угодно». А волк присел на камень, почесал за ухом. «Ну, это как спросить. Почему все музыканты тусуются у Цоя на Арбате?» «Традиция». Он кивнул в сторону вершины. Еще древние греки считали, что здесь живут музы. Аполлон собирал их тут для культурного досуга. Стихи слушал, на лире играл. Ха -ха, «Античный дом культуры», — хмыкнул Петя. «Ну, можно и так сказать». Волк одобрительно щелкнул языком. «Только представь, толпа амус, каждая богиня своего дела. Одна отвечает за поэзию, другая — за танцы, третья — за звезды». Петя быстро пролистал страницу в телефоне. Вот, Google говорит, их звали Калёпа, Терпсихора, Урания. Смотри, у каждой даже свой символ был. Мальчик развернул экран и показал волку изображение древней фрески. И Видишь, у одной свиток, у другой — лира. Волк наклонился поближе. Ага, а вон у той маска. Интересно, они до сих пор носят эти штуки? Думаешь, у них, как у супергероев, значки отличия? — засмеялся Петя. «Ну, — А что? Волк встал, отряхивая лапы. — Красиво? И сразу понятно, кто за что отвечает. Не просто богини какие-то там э -э абстрактные, а настоящие специалистки. У каждой своя зона ответственности. Удобно? Тропа велась все выше, а воздух становился прохладнее и звонче, будто смешивался с горным эхом. Дышать становилось тяжелее. Волк! Серьезный вопрос». Мальчик выдохнул, почти с отчаянием глядя на убегающую вверх тропинку. А вниз он старался не смотреть. «Почему нельзя было просто телепортироваться на самый верх? Или хотя бы фуникулёр построить? Это же не гора, а бесконечная лестница». А волк усмехнулся. «Думаешь, древние греки не пробовали?» Он лениво махнул лапой в сторону вершины, скрытой облаками. «Но Парнас — необычная гора, Петь!» «Ты ведь сам говорил. Античный дом культуры, дом мусс. А вдохновение, как известно, на лифте не приезжает». Петя нахмурился. «То есть? То есть путь — часть ритуала?» Волк оживился. «Представь, ты поэт или музыкант из Афин?» Плетешься сюда пешком, через леса, горные потоки, запахи хвои, слышишь, и щетрели, ветер в ушах свистит. Круто, круто. Но главное, пока идешь, голова очищается от всякой ерунды. От мыслей про невыученные уроки или ссору с соседом, настраиваешься на волну красоты и тишины. Гора все, как бы это сказать «Фильтрует!» — Петя поднял бровь. «Фильтрует? Как спам в почте?» «Ага, примерно!» — Волк засмеялся. «Только вместо мусора отсеивает суету. Если прибежишь сюда, запыхавшись, с мыслями о недоеденном завтраке, музы тебя и слушать не станут. А вот если придешь усталый, но с открытым сердцем и пустой головой, готовый слушать ветер и шелест листьев, Тогда шансы есть. Это как пароль. Я хорошенько потрудился, чтобы вас услышать. Петя задумчиво посмотрел на водопад, низвергавшийся с уступа неподалеку. Его шум был похож на причудливую музыку. То есть это не просто дорога? Это как настрой антенны, чтобы поймать сигнал вдохновения? Бинго! Волк одобрительно кивнул. «Гора дает время подумать, зачем ты идешь? что хочешь спросить». «И музам проще. Видят, что ты не просто так с бухты-барахты приплелся? Ты приложил усилия, уважаешь процесс, потому и тропа долгая. Это не баг, Петь, это фича». Петя ухмыльнулся. «Ха, фича, ладно, убедил». «Тогда следующий вопрос. Почему у нас нет древнегреческой лиры?» чтобы играть по пути и ускорять процесс. А то мы как те самые неуважительные туристы без пароля». «Вот это уже твоя вина», — с преувеличенной строгостью сказал Волк. «Не взял с собой. Зато у нас есть ноги и терпение. Идём? Скоро будет поляна с видом на долину. Там передохнем. это... Почистим голову от спаму, как ты выразился». Друзья пошли дальше. Петя старательно прислушивался к шуму воды, к пению невидимой птицы в ветвях, к собственным шагам по мягкой хвое. Может, волк и прав, гора не просто так заставляла их карабкаться. Она готовила их встреча с чудом. Но чудо не случилось. Случилась катастрофа. Почти. Тропа вдруг сузилась, стала тонкой и извилистой, как кошачья тень. Мальчик шел, стараясь не смотреть по сторонам. С одной возвышался нагретый солнцем камень, а с другой... Вот туда смотреть точно не стоило. Ни Пети, ни Волку. Ах! Лапы Волка разъехались в разные стороны. Он поскользнулся раз, второй. В пропасть полетел мелкий камушек, и вот за краем мелькнула серая пушистая шерсть. «Волк, держись!» Петя плюхнулся на живот у края тропинки и вцепился пальцами в шкуру. Волк повис в воздухе, болтая всеми четырьмя лапами, как плюшевая игрушка в автомате с призами. «Ты... ты меня... за загривок? Как котенка? зашипел волк больше от возмущения, чем от страха. Гордый волчий дух страдал сильнее, чем могла бы пострадать шкура. Петя, кряхтя от натуги. Волк, хоть и маленький, оказался довольно увесистым. Подтягивал друга, пока тот не смог зацепиться передними лапами за край. Еще одно усилие — и мокрый. Перепачканный мхом волк завалился на безопасный камень. — Все! выдохнул Петя, — привал. Ага. Волк посмотрел вниз и вздрогнул. «Спасибо тебе!» «Не за что!» Петя тоже плюхнулся на плоский теплый камень у тропы и вытер лоб. Его слегка потряхивало. Несколько минут друзья молча отдыхали и приходили в себя. Петя подумал, что такие неожиданные приключения на тропе — тоже часть программы. «Проверка будущего поэта или писателя». А может быть, он все это придумал, и надо просто внимательно смотреть под ноги? А воздух пах нагретой хвоей и чем-то сладковатым. С высоты доносились обрывки мелодии и женские голоса. Наверное, это и были искомые музы. «Слушай, волк», — мальчик достал бутерброд и отломил половину, протягивая другу. «А откуда ты знаешь про мус и парнас?» В школе мы так подробно это все не проходили. Вот про Олимп нам рассказывали. Ты что, тайный фанат древнегреческих мифов? Волк аккуратно взял половинку бутерброда и устроился рядом. Уши шевелились, он тоже слышал звуки, доносившиеся с высоты. Хе, фанат. Да нет, не сказал бы. Просто про мусс это так интересно. Вот смотри. Они все вроде как сестры. Каждая — очень ценный специалист в своем деле. И у каждой своя, если можно так выразиться, вотчина. Вот, например, «Эфтерпа». «Если мелодия в голове застряла или стишок лирический, это к ней». Петя задумался, глядя на вершину, окутанную дымкой. А другие? Вот танцы или звезды. «Танцы — это терпсихора», — с довольным видом продолжил рассказывать Волк. «Лёгкая, воздушная. Говорят, где она проходит, там многие сами в пляс идут. А звезды небо — это урания. Самое серьезное, наверное, с глобусом или телескопчиком на цепочке. Есть еще музы истории, Клио, со свитком или часами. Комедии, трагедии, талии, мельпомена». С масками. Даже у любовной поэзии есть своя муза Эрато. И у гимнов, и у астрономии в общем, на любой творческий запрос. Петя присвистнул Ого, получается, это как суперкоманда креатива? Самое точное определение волк похлопал хвостом по камню. Они вдохновляют, не просто так сидят, а помогают смертным, поэтам, музыкантам, ученым шедевры создавать здорово а? скажи парнас для них как офис только очень красивый и вечный аполлон главный он их можно сказать курирует музы его трудовой коллектив петя посмотрел на гору потом на волка и все они тут наверху прямо сейчас и аполлон может в любой момент заглянуть скорее всего волк встал потянулся ну что идем Готов своими глазами увидеть эту суперкоманду креатива? Готов. Только смотри под ноги, пожалуйста. Слушай, а если спросят, что я умею? Мы скажем, что я... Э, а что же я умею? А волк фыркнул. Скажем, что ты пока на стажировке. Пошли. Вон, кажется, и вершина близко. А там посмотрим, кто сегодня на смене. Друзья снова зашагали по тропе, Осторожно огибает цветущие кусты. Петя внимательно смотрел под ноги и думал, что да, в этом что-то есть. Не просто большая гора, а живой, древний и немного волшебный офис, где работают самые необычные специалистки в мире. Но Аполлона все-таки встретить не хотелось. Хм, мало ли?